Составленный в Генеральном штабе проект формирования Национальной гвардии при дивизии с ее инструкторами готовил явно вооруженную силу не для Гетмана, а для Унс и Петлюры. Вообще все формирования на национальном принципе встречали резкий, бурный протест в российском офицерстве, которое отнюдь не желало драться ни за Гетмана, не за самостийную Украину. Ввиду таких настроений, в начале октября Гетман отдал приказ о формировании особого корпуса, подчиненного непосредственно ему, минуя правительство. Корпус этот предназначался для борьбы с анархией в пограничной полосе. Во внутренней своей жизни он должен был руководствоваться положением бывшей российской армии, действовавшим с 1 марта 1917 года. Чинам корпуса присвоена была форма бывшей российской армии. Одновременно объявлена была регистрация всех офицеров и предупреждение о предстоящей мобилизации офицеров и сверхсрочных унтер-офицеров до 35-летнего возраста по их желанию, в украинские войска или в русский корпус. Первая комбинация в глазах офицерства приводила к утверждению украинской самостоятельности внутри страны, вторая – к немедленному выходу на фронт для защиты ее же от внешних посягательств. И офицерство не пошло никуда. Идейное по убеждению, беспринципное – по шкурничеству. В той и в другой среде начался сильный отлив из Украины, одних в районы русских добровольческих армий, других в те края, где еще не было принудительной мобилизации, где можно было жить спокойно, служить в ресторанах, зарабатывать на лото и спекулировать. Ввиду полного провала правительственной организации и неудавшейся мобилизации прибегнуть к частной. По инициативе протофиса, хлеборобов и Киевской городской думы при деятельном участии профессора Пеленко, графа Гейдена и Дьякова министр внутренних дел принял отвергнутое им ранее предложение вступить в соглашение с существовавшими в Киеве офицерскими обществами самопомощи и дать им средства и полномочия для формирования дружин. Эти части предназначались прежде всего для охраны спокойствия и порядка в столице. Так возникли дружины полковника Святополк Мирского, генерала Кирпичева, Рубанова, Голембиовского и других. Частью чисто офицерские, частью смешанного типа, с добровольцами преимущественно из молодежи, которая вообще откликнулась на призыв по-разному. Одни пошли в офицерские дружины, другие искали более демократические формирования, третьи, их было немало, заявили, что предпочитают советскую власть, украинскому самостейничеству и выжидали развития событий. Численность офицерских дружин была незначительна, вряд ли превосходила 3-4 тысячи. Организация далеко не совершенна. Разбухшие штабы, неизбежные контрразведки и отряды особого назначения доминировали над штыками. Расплодились также многочисленные вербовочные бюро с громадными штатами. Обширными реквизированными помещениями и автомобилями Каждая из них формировала не менее чем армию И имела в наличности 100-150 бойцов Кроме этих организаций в Киеве существовало еще офицерское общество СВИФ, Стоявшее всецело на платформе добровольческой армии и взявшие на себя на условиях вольного найма охрану арсенала, артиллерийских и интендантских складов и полигонов. Министерства военных и внутренних дел конкурировали друг с другом, организуя вооруженные силы, и оба не были твердо уверены, в какую сторону повернуты будут их штыки.